Глава пятидесятая. Зеленая муха все летала над лампой, наворачивала круги в горячем воздухе, пока чудовище, выбросив руку, не раздавило ее в кулаке. Она всю ночь накачивалась квеем В честь победы, от радости, что осталась в живых, или просто по давней привычке, но быстроты движений не утратила. «Я только говорю, — с раздражением заявила она, — что надо было кое о чем расспросить этого вестника, пока его не удолбали нахер». Стражники превысили свои полномочия, — поддержал ее тупица. Он, надвинув шляпу на глаза, раскинулся на лавке в общей комнате. «Превысили полномочия!» — залилась женщина пьяным хохотом. «Они ему морду в мясо уделали». «В мясо!» — повторил мышонок, хмуро оглядел куриную ножку и, поморщившись, отложил. Руку была понятна его брезгливость. Стражники не просто убили посланца. После того, как их толпа отвалилась от избитого, то, что осталось посреди круга, вовсе не походило на человека. «Он знал, что умрет», — покачала головой Бьенн. «Шел на смерть». «Зачем же пришел?» — спросил Талал. «У него было послание», — напомнил тупица. «Склонитесь!» — закатило глаза чудовище. «Присмыкайтесь, ниц Что там еще?» «Ну, послание он передал», — заметил Рук. «Но какой в том смысл? Он ничего не требовал, ничего не предлагал, не торговался». просто произнес свою речь, схватил стрелу и позволил страже разорвать то, что осталось от тела. «А какое было тело!» — горестно протянуло чудовище, салютуя воспоминанию бокалом. «На вид анурская!» — предположилось под шляпой тупица. «Явно анурское чудовище сдобрило последние слова ругательством. «Сукин сын был белее молока!» У нас здесь есть аннурцы!» — Бьен кивнула через стол наталала Может, кого-то из них посетило прозрение? Не думаю, что он пришел из империи, возразил солдат. Ты что, со всей империей знаком? Закатила глаза чудовище. Империя сначала убивает, потом посылает гонцов. Ручаюсь, добрые граждане Дамбанга, не усомнятся, что его прислала Нур. сказал Рук. Легко во всем винить Аннур, но не обязательно, верно. А в анурском войске есть звание первого, спросила Бьен прищурившись. В армии нет, покачал головой Талал. И во флоте, и у Кетрал. Никогда такого не слышал. А у кого другого? Рук порылся в памяти. «У Ургулов? Те вроде бы тоже белей молока. Так и есть. Но ургулы сплошь покрыты ритуальными шрамами. А этот нет. И выговор у него не ургульский. Талал нахмурился. Скорее похож на манжерский. «Видала я манджери!» — фыркнуло чудовище. «Они темнее меня!» «А может, не все?» — спросил Рук. «Не везде убивают за иной цвет кожи». «Манджери почти все темнокожие, но даже не в этом дело». — покачал головой Талал. — Прежде всего, никакое войско, кроме нурского не сумело бы сюда добраться. Тем, кто подходит с запада или с севера, пришлось бы покрыть тысячи миль по Анурским землям, покорить десятки крепостей и гарнизонов, обороняя линии доставки от местного населения. — А если морем? — спросил тупица. — С востока. «Это чуть более вероятно», — признал солдат. «Хотя Нурский флот держит ченорский залив так же крепко, как армия центральную Эридрою». Не говоря уже о том, что морским силам пришлось бы войти с океана в дельту. Домбанк перекрыл все крупные русла. Бьен ковыряла подсохшие болячки на кулаках. Рук заметил, как она прикусила губу, срывая струб. «А с юга?» — тихо спросила она. «Посланец был голый», — поддержал тупица. «Племена поясницы не ходят совсем уж голыми», — мотнул головой Талал. «И темнокожие они, как вы, и еще в татуировках». «А еще они паршивые дикари», — добавило чудовище. «Им дом банга и не найти, куда уж там атаковать». Я подразумевала не племена поясницы. Бьен чуть запнулась. — Еще дальше, к югу. Все взгляды обратились к ней. Мотылек, подлетев слишком близко к светильнику, обжег крылышки и забился на столе. — Ты что, о помолчав, спросил Рук. — Минкидок, — с угрозой в голосе повторил мышонок. Чудовище разорвало затянувшуюся тишину смехом. — Вы бы себя послушали, полудурки! Она шумно глотнула Квея и снова залилась смехом. «В Минкидоке пусто!» Бьен, подняв брови, обернулась к ней. «Не знала, что ты там бывала». «Мне и незачем там бывать, сука драная! Я сколько раз пивала с матросами!» «Наслушалась рассказов! Там сплошь безлюдные дебри!» Рук не смотрел на чудовище. Он наблюдал за Талалом. Солдат, обводя пальцем округлость своей гири, обдумывал какую-то мысль. «На побережье пусто», — наконец заговорил он. «По крайней мере, на северо-восточном побережье. О других частях материка нам ничего не известно». «Неужто Кетрал не все знают?» — хмыкнул из-под шляпы тупица. «Составить карту пытались», — ответил Талал. «Вообще-то неоднократно». «И что?» — заинтересовалась Бьен. Обратно никто не вернулся. Рук вылупил глаза. «Разве птицы... птицы не способны пересечь экватор?» — покачал головой солдат. «Организм не выдерживает. Они и дамбангскую жару едва выносят». «А на кораблях, ваши долбоклю, вы не пробовали?» — поинтересовалось чудовище. «Как все люди?» — пробовали, — ответил Талалл. Впервые больше ста лет назад. Последний раз, пожалуй, в прошлом поколении. Говорю же, никто не возвращался. Чудовище повела глазами. Ты еще скажи, что моряки не брешут. Все это свинячье дерьмо насчет проклятий, и безумия. Безумие худобедно объяснило бы, нахмурился Рук. Почему они вываливаются нагишом на арену и прилюдно гадят на чужих богов? Что-то нас далеко заносит. Я читал сообщения о нескольких малых рыбацких и китобойных поселениях, удержавшихся в Минкедоке на северо-западном побережье. Но от них до сюда пара тысяч миль, при том через весь континент, с центральными областями, ни связи, ни торговли. Не бывало уже... Талал помолчал и тряхнул головой. Да никогда не бывало. На пояснице никто оттуда не появлялся. А Нур держит там гарнизон, но обороняться ему приходилось только от местных племен. «Да откуда бы он ни явился», — перебило чудовище. «С какой бы стати нацелился на Дамбанг? Есть места подоступнее. Не каждый город торчит посреди грёбаной дельты Ширван». «Дамбанг совершенно одинок», — напомнила Бьен. «С тех пор, как мы порвали с Аннуром, кивнул рук, — «никакая империя его не защитит, войска с другого края света на помощь не придут». «И все равно взять его непросто», — отметил Талал. «Ваши боги будут пресмыкаться», — тихо проговорил Обьен. «Он уже сейчас ведет на них охоту». «То есть что?» — спросило чудовище. «За этим обалденным трупом маячит компания охотников на богов?» «Охотники на богов!» — негромко присвистнул мышонок. «Да», — согласился с ним Рук. «Звучит не слишком утешительно». «Все равно, откуда он взялся», — покачала головой Бьен. «Но зачем вздумал нас предупреждать?» «Чтобы разуверить народ», — предположил Рук. Запугать. «Чтобы запугать народ, устроили бы что-нибудь более зрелищное», — нахмурил брови Талал. «Взорвали бы что-нибудь или сожгли. Побольше огня и крови. А вот так? Просто показать себя и умереть?» «Первый ты не умер», — напомнил Бьен. «Кем бы или чем бы он ни был, тот бедолага на арене был всего лишь его вестником. Да, чудовище закатило глаза». Это мы уже проходили. Попробуй не сбиваться нахер. Наш солдатик говорит, что таким жалким посланцем народ не прижучить. Возможно, нет. К руку волной прилива подступило воспоминание. А может, этот первый, вроде рассветной гадюки? Тупица чуть приподнял шляпу, в образовавшуюся щелочку устремил взгляд на рука. «Рассветные гадюки!» — повторил мышонок. «Это еще что за хрень?» — последнее откликнулось чудовище. «Рассветная гадюка?» «Змея из дельты. Вблизи города их не увидишь. Не знаю уж почему. Она в цвет рассветного неба. Оранжевая с розовым. Как поэтично!» Рук пропустил насмешку мимо ушей. «Она ядовита». но яд не обездвиживает и не убивает, во всяком случае не с первого укуса. Голодная змея кусает несколько раз подряд и тем быстро приканчивает добычу, но чаще укусит раз и отползет. Жертва бьется, катается по земле, вопит, если у него есть голос. Укушенного гадюка гадюка ягуара в тихий день слышно за мили. К животному собираются падальщики, выжидают, а после обгладывают скелет. «Зачем убивать, если не ешь добычу?» — спросил тупица. «Не ради еды», — ответил Рук. «Если гадюка не голодна, она на крик приманивает себе пару». «Сомневаюсь», — проговорило чудовище, — «чтобы командующий какой-то там армией...» «Явился к нам в поисках жарких объятий!» «И я сомневаюсь», — признал Рук. «Но суть та же». «Напомню еще разок, в чем там суть», — насупился Талал. «Почти все живое, будь то змеи, ягуары или люди, все время сражается, чтобы выжить. Ягуар не бросит добычу, она нужна ему, чтобы насытиться. Полководец не тратит солдат зря, потому что солдаты ему нужны. А для рассветной гадёки, — рук покачал головой, — это неважно. Она убивает просто так. Для этой змеи, убитый ею, и сама бессмысленность убийства — всё равно, что для птицы яркое оперение. Долгое молчание прервало, наконец, чудовище. Гадская хрень! Но смысл в этом есть. Она повернулась к мышонку. Помнишь, как мы выбирали, который дом грабануть? Мышонок медленно склонил большую голову. По помойкам. — Оценивай людей не потому, что они хранят, — пояснил из-под шляпы тупица, — а потому, что выбрасывают. — Этими дурнями первый и впрямь разбрасывается, точно мусором, — согласился Талал. — А значит, — мрачно заключил Бьен, — ему нет дела. Запуганы мы или нет, и знаем ли о его появлении, и готовимся ли к его приходу. Пусть мы даже уничтожим его войско. Ему плевать. Он так силен, что ему просто на это плевать. Руку убил десяток мух, ловил в воздухе и с размаху давил о стол. Но на жаре на запах пота налетали все новое. В дом Банге мухи не переводились. Они жужжали над фонарем, единственный звук в тишине их тесной спальни. Чудовище с мышонком и тупицей давным давно разошлись по своим койкам, сдавшись наконец усталости. Рук сталалам и бьен не ложились. Они с рассвета не оставались наедине и не имели случая обсудить неудачную попытку побега. Вопросы жгли рука огнем. Но за стеной бормотало чудовище, металось без сна, так что ему приходилось терпеть. Бьен ковыряло болячки, Талал водил пальцем по древесному узору стола, будто карту изучал. Наконец тишину нарушил полуночный гонг, в бронзовом звоне слышалось мрачное предостережение, но вторую тройку оно не разбудило. Рук через дощатую стену различал их тепло. Всех троих взял сон. Он поднял глаза на Бьен, сказал негромко, «Нам придется сражаться». «Это с первого дня было ясно», — кивнула она, не сводя глаз, с пляшущего огонька в фонаре. «Просто я все это время думала... Думала, мы найдем выход». «Что-то обнаружила там, за стенкой?» — спросил Талал. «Я же говорила». Пожала она плечами. «Кладовая, темная, запертая». «А дверь мы не сумеем взломать?» «Может, и сумеем. Я пробовала колотить ногами. Она не поддалась, но вы оба сильнее меня». «Похоже, выход рядом», — сказала Нурец. Бьен покачала головой. Рядом этого мало. «Завтра нас снова выведут на круг, но схваток у наших не будет». То есть Казиморд все время просидит в отсеке. А послезавтра — наш бой. Послезавтра — наш бой. Рука не напугала это откровение. Его ужаснуло отсутствие страха. Пол жизни отдано Эйре, любви и состраданию, помощи ближним, да и врагам тоже. И что с того? Все заповеди. Все благочестие, все молитвы ничего не стоят. Многолетние жреческие труды обернулись не более чем причудливой личиной. Он остался тем же кровавым хищником, с наслаждением выслеживавшим ягуара в тростниках. Все, от чего он хотел бежать — жестокость, алчный пыл, звериная радость охоты — все было с ним и только выжидало. Он остался с тем, с чего начинал. Встал перед тем же первобытным, изначальным выбором — убей или умри. — Надо открыться остальным, — тихо сказала Бьен. Рук не сразу вернулся к беседе. Ей хмуро ответил Талал. — Кому остальным? — шонку и тупица. — Зачем им открываться? — не понял Рук. «Затем. — ответила Бьен, — что у них во время нашего боя будет шанс уйти за стену, как я ушла. Они пока сюда не попали, жили грабежом, взламывали дома и все такое. Они сумеют выбраться. — Если Казиморт не застанет их, вернувшись в отсек, нам конец, — покачал головой рук. — Когда Казиморт вернется, они будут в отсеке, — не сдавалась Бьен. Мы им скажем, чтобы нашли выход, вскрыли замок, разведали, что там надо разведать, и возвращались. Я давно заметил, поморщился Талал, что люди не всегда поступают так, как им говоришь. Особенно подхватил рук, когда, накануне их жизнь, мы укажем им выход и дадим прекрасную возможность уйти. К его удивлению Бьяну улыбнулась. На миг лицо ее стало едва ли не хищным. Им деваться некуда. «В домбанге сто тысяч народу», — напомнил Талал. «Место всегда найдется. Только не для беглых достойных. Им никто не станет помогать. Никогда такого не бывало. Может, неделю они продержатся, а дальше что? Суда к нам сейчас не заходят и не уходят от нас. Все крупные протоки перекрыты зелеными рубашками. На мостках полно солдат». У того, кто отсюда выберется два пути — прятаться или бежать. И оба ведут к смерти. Талал поднял брови. — Напомни еще раз, почему мы так рвемся отсюда выбраться. Потому что у нас есть вы двое. Он — Бьенна наставил палец на рука — знает мир Дельты, а ты знаешь внешний мир. У того, кто бежит вместе с Вуатоном и Кеттрелл, Действительно есть шанс. Я не вот он, — сказал Рук. Недалеко ушел. Так, причмокнул языком солдат и покачал головой. Допустим, мы им скажем. Допустим, они согласятся. И еще допустим, раз уж по твоему плану мы такие везучие, что пока мы будем сражаться, кто-то из них отыщет выход. Дальше что? Когда мы им воспользуемся? В святые дни Рук внимательно взглянул на нее и покачал головой. Не выйдет. В каждой схватке будет участвовать одна тройка. Мы все вместе ни разу не останемся в отсеке без Казиморда. — С Казимордом есть способы разобраться. Хмуро проговорил Талал. Разобраться на глазах десяти тысяч человек? Усомнился Рук. Мы с попыткой одной бьен едва не попались. «Исчезновение чудовища, мышонка и тупицы непременно кто-то заметит. А если ты еще возьмешься убивать Казиморда, никаких убийств!» — твердо и гневно произнесла Бьен. «Он враг, Бьен», — сказал Талал. «У тебя один враг — ненависть в твоем сердце», — мотнула она головой. Она, верно, тысячу раз повторяла эту заповедь. Но сейчас, воскажавшим черты зыбком свете фонаря, ему почудилось, будто Бьен в отчаянии вздымает хрупкий щит старинных слов, заслоняясь от будущего и не сомневаясь, что защита рухнет под первым же ударом. «Мой опыт, — говорит иное, — спокойно возразил Талал. — Все равно, — вмешался Рук, — это просто негодный способ». «Если с трибун не заметят, как ты среди бела дня убиваешь самого знаменитого мастера...» Он осекся, потому что в голове медленно развернулась новая мысль. Рук покосился на Бьен и кивнул. «Она-то это сразу учла!» Бьен тревожно улыбнулась ему. «Только схватки святых дней не среди бела дня проводятся, а ночью...» «Кажется, ваши святые дни по ошибке так назвали», — свел брови солдат. Рук покачал головой. «Днем пируют, молятся, играют. Все это сходится к убийству, потому убийствами и заканчивается. Когда стемнеет». «Арена ярко освещена сотнями факелов», — ответил Рук. «Но свет факелов тусклее солнечного, не говоря уж о том, что к этому времени все будут пьяны». Может сработать. Медленно кивнул Талал. Должно сработать. Упрямо поправил Бьен. «Послезавтра тупица или мышонок проложит дорогу. Потом будем ждать. Дождемся святых дней. Устраним Казиморда. Ты сумеешь убрать его с дороги, не убивая? Талал снова кивнул. Тогда так свалим его и уйдем. Вызов на лице бьен Смешался с мольбой. Но мольба на глазах отступала, оставляя один вызов. «Довольно рискованно», — произнес наконец Талал. «Это, говорит, полоумный, влетевший в горящее здание на громадной птице. Накинулась она на него, а потом пробивавшийся обратно. На птице влетел не я. Все равно. Главное, ты кетрал. Вы то и дело такое вытворяете». «Только если нет другого выхода». Бьен картинно вздернула бровь. «А у тебя есть другой выход?» Не получив ответа, она продолжала. «Тогда решено». «Первым делом надо обдумать, куда отправимся, выбравшись с арены». «Нет», — сказал Рук. Лицо Бьен стало каменным. «Нет, я согласен», — отмахнулся он. «Но через два дня...» Пока тупица или кто другой будет прокладывать дорогу, нам предстоит драться в кругу. А значит, первым делом надо обдумать, как будем убивать.